Глава третья. Пауза затягивалась. Я растерялась от его наглости и просто дышала, пытаясь взять себя в руки. Ничего себе заявление! Я вообще не обещала быть примерной женой, да еще достойной его. Нет, это же насколько надо быть бессовестным, чтобы бить по больному месту, да еще так оскорблять. Я никогда не говорила, что собираюсь быть примерной женой. Я не дрессированная собачка. чеканья каждое слово, произнесла я, глядя ему в глаза. «Лишь не опозорить ваш род, но необходимость в этом отпала. Я больше не отношусь к вашему роду. Вы не мой муж, а я не ваша жена. Вашими же усилиями, чему я бесконечно рада». «Рады?» «Безусловно». «Тот, кто готов пойти на перекор воли богов и отказаться от их благословения, даже не попробовав узнать девушку поближе, не достоин ни любви, ни уважения. И разделить жизнь с человеком, которому не интересно и не нужна, худшая из участей. Поэтому я рада, что сия чаша меня миновала. Но я не человек. Не имеет значения, вы меня прекрасно поняли. Как быстро меняются ваши планы. Ровно то же я могу сказать и о вас». «Или вы правда считаете, что я вдруг поверю в ваши внезапные чувства?» «Вы лукавите, Дана». Антарес приблизился, но трогать меня не стал. Видимо, почувствовал, что не стоит. «Я ведь нравлюсь вам». «И вы тоже мне нравитесь». «Мне и драконы нравятся». «Предлагаете каждому из тех, кто внешне мне приглянется стать женой? У вас разрешены мужские гаремы?» «Нет». Губы мужчины сложились в жесткую линию. «А жаль!» Я ухмыльнулась. «Впрочем, вы бы даже в него не попали!» Я опять начала злиться. Во-первых, никак не могла взять в толк, чего Антарас добивается. Во-вторых, мне откровенно не нравились его намеки. «С чего это вдруг?» «Надо же, я ему нравлюсь!» «Нет, то, что он меня хочет, я поняла еще во дворце. Это и не удивительно. У меня красивое молодое тело. Да и он не урод. Это чисто физическое влечение». Тут нечего стыдиться и гордиться, между прочим, тоже нечем. — А если я скажу, что не просил богов снять с вас татуировку Дана? — А вы именно за этим отправились в храм, разве не так? — Так, — кивнул он и подошел вплотную. Но я передумал. — Интересно, что это в лесу сдохло? А потом я опомнилась, как некрасиво лгать. — Антарс. Ларинь объяснила мне, что боги выполняют желание того, кто прошел испытание. А значит, то, что на моей шее нет больше татуировки, это ваше желание. Не стоит мне лгать. Я этого не люблю и не прощаю. Я не лгал, Дана. Я не просил об этом богов. Хорошо, допустим, не просили, но желали избавиться от навязанной жены. Красноречивое молчание стало мне ответом. Все, что требовалось доказать. произнесла я и пошла по тропинке к дому. «Постойте, Дана!» — окликнул меня Антарс. «Мы не договорили!» «Догоняйте!» — сухо бросила через плечо. «Я замерзла стоять на ветру!» Как по заказу меня обдало теплым ветром явно магического происхождения. Кто-то не мелочится снятием плаща. Зачем, если ветер можно подогреть? Я усмехнулась, но шагу не сбавила. Не знаю, в какие игры играет Антарес, но мне они совершенно точно не нравятся. Тут бы в мир как-то влиться, понять, какую нишу занять, и найти место, где мне понравится жить, а не бодаться с упертым мужиком, который вдруг возомнил, что я, обрадуюсь, его передумал. Да я вообще не хочу замуж, вот не хочу. Раз выпал шанс избавиться от навязанных ус, так тому и быть». научусь магии, начну заниматься тем, что мне понравится, а там уже я о семье подумаю. Куда мне спешить? Маги живут долго, а мне всего девятнадцать лет. Перспективы впечатляли. И чего я раскисла? Дура. Правильно швабра говорит. Точно дура. Под эти мысли я ускорилась. Откровенно говоря, на воздухе аппетит нагулялся и хотелось поесть. Как-то и о том, что антарес рядом идет, я забыла, так увлеклась. «Дана, вы хотите, чтобы я умолял вас?» Схватив меня за локоть, вдруг спросил он. «О чем вы?» Не поняла я. «Я же только что вам объяснил». «Что именно?» Я, правда, не понимала, о чем речь. Извините, я просто задумалась. «И не слышали того, что я говорил?» Мужчина нахмурился. «Так уж вышло». Развела я руками и стряхнула его ладонь с моего локтя. «Смотри-ка, прямо клещ натуральный так вцепился». «Вы знаете, что сегодня устраивают праздник?» «Ваша матушка говорила. Правда, поверхностно, но о том, что вечером будет какое-то мероприятие, я знала». «Сегодня ночь благословений. Время, когда молодые драконы выбирают пару, и родители не смеют мешать их выбору. Жгутся костры, много танцуют и поют, а по восходу луны совершается парный полет, который означает «брачные узы». «А как же брачные татуировки?» – не поняла я». «Разве не они определяют союз совершенным?» «Да, но считается, что боги благоволят в эту ночь и охотно одаривают пары татуировками в полете, а также помогают им встретиться и почувствовать друг друга». «А если после полета их не появится?» «Да тошно уточняла я». «Еще ни разу такого не было, такая уж эта ночь». Ну, ясно. А при чем здесь я?» «Я приглашаю вас на этот праздник», — просто ответил Антарес. «Меня уже пригласила ваша матушка». «Правда, пригласила». «Отказывать ей будет невежливо». «Вы все-таки хотите, чтобы я вас умолял?» мрачно спросил он. Но «Ну, то есть нежелание оскорбить ее милость равно вашему унижению? Интересная логика». «Мама не знала, что я приеду сегодня». «Скорее прилетите», не удержалась я. «Неважно». Мама просто хотела скрасить ваш досуг, и я уверен, что она не расстроится, если вы составите компанию мне, а не ей. Я прямо себя переходящим в вымпелом почувствовала. Точно так же, как она не расстроится, если вы составите компанию нам. Я буду на празднике, но с ее милостью Кианой. Кто я такая, чтобы запрещать сыну поухаживать за матерью? Хочется ему с нами посидеть, бога ради. Вот только я своих планов менять не собираюсь. «Сказала, что пойду с Арнель и Кианой, значит, с ними пойду, а присоединиться там Антарес или нет, уже меня не волнует». «Дана, я бы хотел, чтобы вы пошли, как моя спутница». Повелитель явно начинал злиться, а не как свита моей матери. «И зачем?» «Что зачем?» «Зачем вам я в спутницах?» Вы мне не муж, я не ваша жена, опять же, вашими стараниями. Так что я не понимаю, с чего вдруг такое внимание к той, от которой вы так сильно стремились избавиться». «Да жаба его давит!» — фыркнула над нашими головами швабра. И громко, словно мы ее и так не слышим, заявила. «Самая натуральная жаба! Вы, уважаемый повелитель, как собака на сене! И сам ням, и другим не дам!» Сложно сказать, кто из нас двоих был сильнее шокирован высказыванием Ларинь. Я, которая буквально утратила дар речи от наглости своей зверушки, или повелитель, который явно не привык к такому обращению. Впрочем, я была солидарна со Шваброй. Пусть она и бесцеремонная паразитка, но зато, если и говорит, то по существу. — Я не собака на сене, — отмир Антарес. Я заявил права на свою женщину. <смех> Протянула швабра и хрюкнула. И как у нее так вышло? Не свинюшка же. <смех> Слышь, Дан, нам повелитель в хозяйстве не нужен. Нет, но ну я так и думала. Полетели, кушать. Полетели. Я заторможенно сделала пару шагов к воротам дома, когда меня ловко уцепили за локоть и вынудили остановиться. Дана! Антарес и не думал отставать. «Я абсолютно серьезен. Ты моя женщина, и я бы хотел совершить обряд по традициям драконов. У нас ведь так и не было свадьбы. Ты бы хотела покататься на спине настоящего дракона?» «Дракона?» — уточнила я и сощурилась, наконец, приходя в себя после высказывания повелителя. «Да». «Хотела бы». на лице Антарса появилась самодовольная и прямо-таки неприличная улыбка. «Только вы здесь причем?» «Что? Вы Фэлроу, а не дракон. И не имеет значения то, что вы умеете полностью перестраивать свой организм, становясь другим существом. Родились-то вы не драконом!» «Дана, это несущественные мелочи. Я ведь смогу вас покатать». «Судя по всему, и мое мнение тоже несущественные мелочи». Я отказываюсь. Обалдеть просто. Права он свои на меня заявил. Нет, однозначно что-то в лесу сдохло. Или у него есть какая-то информация, которой я не владею? — У меня что, снова татуировка проявилась? — мрачно спросила я швабру. — Нет. Тут же отозвалась она. — Дана, объясните, почему вы передумали? — То есть... «А вам мало того, что вы сами от меня отказались!» Я не отказывался. «Я допустил ошибку, и теперь хочу ее исправить!» «Исправляйте!» — пожала плечами. «Но без меня!» «Без вас это будет невозможно!» Мужчина усмехнулся. «Понимаю, вы расстроены тем, что брачная татуировка исчезла!» «Да при чем здесь татуировка?» Я начинала снова злиться. «Проблема не в ней, а в вас и в вашем отношении!» Вы меня не знаете, я вас не знаю. Мало того, я шла вам на уступки, а от вас видела одни лишь оскорбления и обвинения. А теперь, когда я свободна от ваших притязаний, вы вдруг решили, что отпускать меня не желаете и хотите сделать наш брак, которого уже просто нет, настоящим. Я могу вас защитить и дать все, чтобы вы быстрее адаптировались на крайнисе». Видя, что меня не впечатлили его слова, Антарес зашел с козырей. «Вы ведь и сами говорили, что у нас родятся замечательные дети». «Не родятся», — мрачно ответила я. «Пустите, это бессмысленный разговор. Я не планирую выходить замуж в ближайшие лет сто точно. Цифру я брала на обум, но вроде не ошиблась с временным отрезком. Люди-маги около двухсот лет точно живут, даже больше». Дана Яркая вспышка над воротами ослепила, и я не сразу сообразила, что кричал не повелитель, а Ролан. Непоседливый ребенок дважды споткнулся, но не упал. «Дана, вот ты где! Ой!» Увидев возле меня повелителя, выдохнул и низко поклонился. «Простите, повелитель, из-за кустов вас не было видно». Хм, «Ну, такие себе кусты, если честно. Мало что скрывали. Скорее, Ролан просто мчался, не видя никого, кроме меня». «Опять похвастаться своими успехами хочет!» «Не смею вам мешать!» Мальчишка ловко развернулся на пятках, но убежать не успел. Во-первых, я схватила его за руку. Во-вторых, из-за ворот вышла его мама. Ну и в-третьих, швабра, которая радостно спикировала на плечи подростка и заставила того замедлиться. Антарасу не оставалось ничего, кроме как смириться с тем, что наш разговор закончен и продолжению не подлежит». «В самом деле, не станет же Антарес всех слать лесом и полем, чтобы договорить со мной. В конце концов, это будет выглядеть омерзительно!» «Повелитель!» «Мама Ролана, прекрасная ровальера, поклонилась. Прошу прощения за бесцеремонность сына. Ролан и Миледи занимаются вместе. Ему не терпелось показать то, чему он научился за сегодняшний день». Раваль, мы же не на приеме. Я рад успехам Ролана. Ваш род благословлен сильным наследником». Свита драконицы замерла от нас в десяти шагах, но абсолютно все косились на Антариса. Выделилась парочка драконец, от томных взглядов которых у мужа чуть ли не макушка дымилась. «Да уж, пусть забирают. Мужик в свободном полете. Ничего страшного, Ваше Величество». Я улыбнулась Равальере. «Мне в радость заниматься с его высочеством». И все так же, держа мальчишку за руку, уже обратилась к нему. «Пойдем, покажешь, что ты освоил». Его лицо буквально расцвело от радости. Я вздохнула и мысленно себе попеняла. Надо было с ним тренироваться, а не предаваться меланхолии на холме и вообще прятаться от всех. «Милая, ты же хотела перекусить». Мягко, но навязчиво напомнил Антарес. «У меня от его, милая, скулы свело, вот ведь...» «А после мы с Роланом перекусим!» — непреклонно заявила я и потянула наследника драконов за собой. Насколько я помню, зал, в котором занимался мальчишка, находится не так уж и далеко. Я разглядывала себя в большом зеркале и усмехалась. мы успели не только немножко потренироваться с Роланом, где я по-честному восхищалась его контролем и частичной трансформацией, что для него является невероятно сложным, но и перекусить и даже немножко отдохнуть. А вот после начались приготовления к празднику, на который, кстати, малыша никто не пускал. Рол, как и его мама, останутся в поместье, полагая, что и его отец также не заставит себя ждать и, проводив нас к порталу, вернется к жене и сыну. «Вообще, то, что праздник будет проходить совсем не здесь, меня не удивило. Еще бы! Одна единственная ночь в году, в которой всем драконам разрешено чуть ли не самое страшное – привести в рот не ровню, а то и вовсе человека. Всяко случалось, да?» «Информация от Арнель и моих фрейлин лилась щедрым потоком, пока те готовили меня к ночному мероприятию. Однако не каждый дракон сумеет попасть на празднество». Лишь те, кто действительно готов. Остальных попросту не пропустит портал, не даст переместиться на место гуляний. А уж какие критерии этого, готов или не готов, определяет магия. Что примечательно, в этом гадании участвуют все, кто пожелает попасть на празднество. То есть, если портал не пропустит меня, я должна буду смириться и остаться. Точно так же, как останется повелитель Фелроу. На самом деле, очень даже справедливо – Если среди драконов такой жесткий отбор, то и все остальные должны его проходить. Одно меня радовало несказанно. Одеваться разрешалось по-простому, хоть в мужской костюм. Чем я и воспользовалась, выбрав вместо платья зеленые шаровары и что-то вроде кардигана без рукавов, очень простого и легкого кроя, В отличие от блузки, которая была самой, что ни на есть целомудренной, плотно облегающая с высоким, наглухо застегивающимся воротом и длинными рукавами. В целом смотрелась очень красиво, особенно с высоким хвостом, забранным на затылке заколкой, с драгоценными камнями и украшениями, которые мне одолжила Арнель, почти восточная красавица, если на консервативный лад. «На самом деле подумать о том, что мне наговорил Антарес, не было ни минутки. То меня отвлекала швабра, которая вытягивала из Арнель подробности ее общения с принцем демонов, то фрейлины, словно сговорившись, выдавали новую порцию знаний о празднике, и я как-то забывала о том, что злилась. Самое интересное, Арнель ни капли не беспокоилась о том, что мои фрейлины невольно подслушивают ее откровения». как потом пояснила выдра, это связано с тем, что на них клятва, данная мне, а мы с Арнель родственные души. Те попросту не смогут ей навредить. Все время забываю об этом аспекте. «Леди, можете идти отдыхать?» — улыбнулась я фрейлином в зеркало. «Вы кудесницы!» «Благодарим, миледи!» — синхронно ответили они и, переглянувшись, отправились к дверям. Я дождалась, пока те уйдут, и, наконец, сфокусировалась на навязанной сестре и подруге. Мы ведь так и не поговорили толком о том, кем друг для друга стали. Хотя Ларинь мне честно все объяснила и отказываться от такого подарка строго-настрого запретила. Так и сказала, что в первую очередь хуже будет мне. И почему-то я ей верила. «Когда мы проведем ритуал?» – в лоб спросила я у Арнель. Я дала обещание повелителю, что не проведу ритуал без его присутствия, а он пока никаких указаний не отдавал. «Обещание или клятву?» «В данном случае это одно и то же», – вздохнула демоница. «Значит, нужно напомнить ему о необходимости проведения ритуала. Я, конечно, не привыкла к таким эмоциональным горкам, но беда даже не в этом». «А в чем?» «В том, что швабра бессовестно пользуется нашими узами и подглядывает за тобой». «Не знаю, как у нее это получается, потому что мне такая сторона нашей связи недоступна, но она в любой момент может сказать, и что ты делаешь, и с кем...» Под возмущенным взглядом выдра добавила. «Ее очень интересует интимная сторона как твоих отношений с принцем демонов, так и моих отношений». Брови на красивом лице Арнель сложились в идеальные дуги, а потом она рассмеялась весело и заразительно. Ха -ха -ха -ха! Ай, маленькая разбойница!» Погрозила она пальчиком выдри. «Если честно, то ничего смешного я не вижу», — хмуро ответила ей. «Расслабься, Дана. Демоны к этому проще относятся». «Меня не терзает ни моральная сторона, ни тем более тот факт, что у меня от тебя секретов не будет. Нам они не нужны. Ты все равно будешь знать, и чем я дышу, и чем живу, точно так же, как это буду знать я. Стоп! Ты хочешь сказать, что мы обе будем словно на ладони друг у друга?» «Родственные души — это не просто термин». Арнель стала серьезной. «Понимаю, что тебя не воспитывали в том же ключе, в каком меня, и тебе чужда природа данного явления. Однако смею заверить, что позже ты поймешь всю прелесть родственных душ». «Вряд ли», — скептически заявила Швабра. «Да она неблагодарная». «А кто-то вновь забыл о том, что дал мне обещание», — напомнила я на Халке, которую, если не одергивать, вмиг садилась на шею, да еще и покатать требовала. «Не забыла!» – буркнула Ларинь и демонстративно полетела на Софу. «Дана, понимаю, тебе тяжело принять данный факт, но я ни за что не откажусь от тебя». Прозвучало так, словно бы меня сватали. Я усмехнулась и рассмеялась. «Несложно», – отсмеявшись сказала ей. «Но я всегда хотела большую семью, так что ничего против сестры не имею. Но хотелось бы отделить твои эмоции от моих». «Я думала о том, что ритуал явно откроет все карты и для Арнель уже не станет секретом, кто я и откуда. Даже удивительно, что она еще не видит моих мыслей. Если уж швабра в ее мозгах копается, значит, это и в обратку работает. Впрочем, кажется, Ларинь блокирует данную часть для демоницы». «Баланс установится после ритуала», – виновата произнесла подруга. «Главное, что он вообще будет», – Я вздохнула и решилась признаться. «Нам все равно не миновать ритуала, да и сама Арнель мне нравилась. Нам еще повезло в том, что я ее абсолютно не ревновала Кантаресу, а ведь могла бы. И как тогда быть с родственными душами? Да уж, чем не мелодрама?» «Арнель, я должна тебе кое-что сказать до того, как мы проведем ритуал». «Считаю, что так будет честнее по отношению к тебе, да и в целом, если в будущем не хотим тяготиться связью родственных душ». «Не думала, что мне будет так тяжело начинать эту тему. С мамой Антареса все было куда проще, да и с самим повелителем тоже». «Да, но я не уверена, что ты готова», – осторожно начала Арнель. «Я чувствую тебя, помнишь?» «Перед смертью не надышишься», – фыркнула я, – и как на духу выпалила. «Я пришла, Арнель. И это все?» недоуменно спросила она. «А этого мало?» Демоница улыбнулась и плавно опустила руку на мое плечо. «В тот день, когда я начала тренировать тебя, у меня закрались подозрения о твоем происхождении. Так не бывает, что человек, даже получив благословение Бога, начал менять свою суть, а ты ее меняла и продолжаешь менять». Так бывает у тех, кто является новорожденным для мира. Потому для меня твоя иномирность не новость, но я рада, что ты захотела поговорить об этом. Сказать, что я опешила, значит промолчать. Не бойся, только те, кто имеет непосредственный доступ к твоей ауре и твоей магии, смогут понять происходящие изменения, и то при условии, что когда-либо сталкивался с пришлыми. У меня такой опыт имеется. Киана! «Поняла я. Да, пару лет назад она доверила мне свою тайну и несколько раз брала с собой на выезды. Пришлыми занимается мама Антарыса, помогает им адаптироваться, учит контролировать магию, проверяет их психику и, если видит, что пришлый опасен, ликвидирует». «Что? Тише, Дана! Такое случается крайне редко. По словам Кианы, ей к такому прибегать пришлось всего два раза. И три раза ликвидировал пришлых ее муж». А это, можешь мне поверить, случилось за очень большой отрезок времени. Но почему? Потому что безумцы способны привести в наш мир хаос, причинить вред окружающим. А если у этих безумцев много магии, то разрушений будет больше. Поверь, Киана всегда до последнего борется за то, чтобы и сохранил жизнь и сумел найти свое счастье на крайнице. Но допустить, чтобы совершались смерти... те пришлые убивали. Просто так, без причины. Один, если мне память не изменяет, считал, что чем больше убьет волшебных раз, тем больше силы получит. Я вздохнула. В таком контексте ликвидация не кажется ужасающей. А с другой стороны, все равно страшно. Человек из своего мира попал в чужой и не смог с этим смириться. За что его убивать?» Да, но я же сказала, что ликвидации подвергаются лишь те, кто опасен. Будто, прочитав мои мысли, произнесла Арнель. Те, кто просто не смирился с новым домом, окружены заботой. Не их вина, что двойник погиб и наш мир притянул замену. Ты в этом уверена? Хмуро спросила я. Абсолютно. Не ты первая, кто пришел в наш мир, и не ты последняя. Арнель крепко меня обняла. «Я очень рада, что ты появилась, и мне приятно, что ты открылась. Позже мы обязательно поболтаем обо всем, что тебе интересно». А! ты хотела сказать обо всем, что интересно тебе?» Влезла в наш диалог швабра, и я отчетливо услышала ревнивые нотки. «Конечно, мне интересен мир, в котором жила Дана», — не стала отрицать демоница. «Но я обещаю не задавать много вопросов и ждать, пока ты сама захочешь мне рассказать». После ритуала, — решила я, — так явно будет проще. — Как скажешь, сестренка, — согласилась демоница. Что-либо еще добавить не получилось. Раздался стук в дверь, и после разрешения войти служанка доложила, что ее милость Киана готова и ждет нас в Рубиновой гостиной. — Пора, — улыбнулась Арнель. — Пойдем веселиться. — Полетели! — фыркнула выдра, и первой покинула мои покои. — Вот ведь Швабра